Глава 25. Эльвира Эрик широко улыбается, делая заказ. Официантка кокетничает с ним, после оценивающе поглядывает на меня. Я выгляжу не слишком гламурно, но мы не в пафосном ресторане, а в кафе, куда ходят в основном студенты, расположенного поблизости университета. Здесь учился Дамир. Подумав об этом, я вздрагиваю. Почему мысли о нем не оставляют меня даже тогда, когда я сижу в кафе с другим молодым человеком? Весьма, надо сказать, симпатичным. Не только официантка. Другие девушки тоже посматривают на него с интересом. Он же не сводит глаз с меня. Эрик действительно рад нашей встрече. «А ты изменилась», — замечает он, постукивая по столу длинными гибкими пальцами. Рука художника в лучшую сторону». «И как же ты это заметил?» — спрашиваю в ответ. «Мне в самом деле любопытно, ведь не сменила прическу, не похудела и не поправилась. Разве что стиль одежды немного поменялся, но едва ли настолько бросается в глаза». «Ты стала другой, внутренне», — говорит Эрик. «Как-то смелее, что ли?» свободнее, раскованнее. Раньше ты как будто сидела в клетке, скованная какими-то границами, как ее прутьями, а сейчас тебя словно на волю выпустили. Растерянно смотрю на него, не зная, что ответить. Своими словами он попал точно в цель, потому что я и правда ощущала себя птичкой в клетке, из которой не выбраться. Даже если физически находилась вдали от отца, все равно изо дня в день ощущала его влияние. Давящее, душное. Но сейчас все иначе. Сейчас я чувствую себя гораздо свободнее и счастливее, чем тогда, когда мы с Эриком только познакомились. Я больше не в клетке. Вот только распахнул ее и помог мне вылететь другой человек. Он догадался, что со мной происходит, и не остался в стороне. Это благодаря ему у меня появилась интересная работа. Благодаря ему я начала дышать полной грудью, а еще огляделась вокруг и поняла — Насколько велико прекрасен этот мир! И каково это любить? Это я тоже узнала, встретив его. А прежде и не догадывалась? Кроме того, я начала ходить к психологу. Это стало не самым простым решением. Поначалу я сомневалась и на первом же сеансе попросту расплакалась. Но теперь уже не сомневалась, что поступила верно. Иногда человек не может совсем справиться самостоятельно, и нет ничего зазорного в том, чтобы вовремя обратиться за помощью к знающему специалисту. Вот я и обратилась. Ведь я живу в первый раз, и любовь у меня тоже первая. Может, и поздновато для моего возраста, но в конце концов люди все разные. Есть и такие, что влюбляются впервые в 21 год. Эрик всего на несколько лет старше меня, однако уже добился значительных успехов. Это восхищает меня и в некоторой степени вдохновляет. А еще он, оказывается, помнит, о чем я ему когда-то проговорилась. «Ты ведь мечтала открыть свою галерею?» — спрашивает, прищурившись. «Ага», — киваю я. «Но это не так просто. Нужно финансирование и...» «Знаешь, а я тоже об этом подумывал. Выставляться в чужих галереях неплохо, но иметь свою было бы и вовсе шикарно». Особенно в столице. Столица? Переспрашиваю я и вспоминаю, что Эрик ведь действительно оттуда. А здесь у него живут какие-то родственники. Видимо, заехал к ним и решив совместить приятное с полезным, договорился о выставке своих работ в местной галерее. Ну да. Я не так давно квартиру в наследство получил, но мне есть где жить. Так что выставил ее на продажу. Вот и будет начальный капитал на открытие галереи. Здорово. «Поздравляю!» — улыбаюсь я. «Рада за тебя. Уверена, ты справишься». «Но мне бы не помешала помощь». «Помощь? Угу. Поехали со мной. Вместе откроем галерею, будем заниматься ею, устраивать оригинальные выставки, перенимать идеи у зарубежных коллег. все, как ты и мечтала». Вдох застревает в горле. «Он что, серьезно мне это предлагает?» Все, как я и мечтала?» «Подумай. Знаю, что тут у тебя тоже неплохие перспективы. Работа в журнале, а потом и на телевидении. Но ты мечтала о галерее, а не о журналистике». Добавляет, вглядываясь в мои глаза так пристально, что я теряюсь и кусаю губы. А Эрик вдруг перегибается через стол и целует меня. Целует по-настоящему, не просто по-дружески. «Прости». Быстро произносит, оторвавшись от моих губ, хотя по его виду не скажешь, что он сожалеет о своем поступке. Я тебя напугал. Да, оторопела, признаюсь, я. Мне всегда хотелось это сделать, еще во Франции. Но тогда я как-то спасовал, не сделал первого шага, упустил возможность. А ты даже контактов не оставила, и в соцсетях я тебя не нашел. И тут такой сюрприз. Я. Не замечала. Неудивительно. Ты ведь была в клетке. В каком-то своем мире, куда мне ходу не было. Не сближалась ни с кем. Но теперь ты другая. Мне ведь не кажется. Не кажется. Признаю я его проницательность. Я в самом деле изменилась. Многое произошло. Вот что я хочу сказать. Мое предложение насчет галереи не шутка. Я говорю всерьез и не передумаю. Мы можем стать партнерами и не только в бизнесе. Но торопить не буду. Подумай. Взвесь все за и против. Запиши мой номер и позвони, когда решишь. Договорились? Хорошо. Соглашаюсь я. У тебя кто-то есть? Хм, наверное, надо было раньше об этом спросить. И есть, и нет. Развожу руками. Именно такие у нас с Дамиром Булатовым отношения. Вроде бы дружеские, но он ведь помнит о том поцелуе в кинотеатре. С того утра, как мы поселились в больнице, прошло уже две недели, и с каждым днем и я, и мой сын чувствуем себя все хуже и хуже. Начался токсикоз, который мучает меня почти каждое утро, а порой я с трудом могу подняться с кровати и приходится, сцепив зубы, заставлять себя это сделать. Но это ничто по сравнению с тем... Что приходится выдерживать моему Гошке? У него и сильная тошнота, и слабость, и потеря аппетита. Волосы, его мягкие и светлые волосы, тоже начали выпадать. Впервые увидев их на его подушке, я не смогла сдержать слез. Но другого выхода нет. Химиотерапия должна убить поврежденные клетки, чтобы освободить место для новых, донорских. Иначе толку от пересадки костного мозга не будет. Все вокруг должно быть абсолютно стерильно, и сейчас сыну уже нельзя окружить себя таким количеством игрушек, как в той палате, где мы лежали в моем родном городе. Зато здешний врач нравится Гошке гораздо больше, и я этому человеку доверяю, несмотря на то, что он моложе того доктора. Знаю, что нравлюсь ему, хотя он никогда не приглашал меня на свидание и не пытался за мной ухаживать а сейчас и вовсе не попытается, поскольку знает о том, что в жизни моего сына появился отец. А я снова беременна. Это стало для меня огромнейшей неожиданностью. По правде говоря, когда обнаружила задержку, я решила, что у меня попросту от нервов сбился цикл. Такое случалось и раньше. О беременности подумала только тогда, когда заметила и другие признаки. А перебрав в памяти события той ночи, осознала, что ни я, ни Арслан, Даже не вспомнили о предохранении. Оставалось лишь купить тест, чтобы окончательно удостовериться, что я и сделала. На тесте оказалось две полоски. До да чего же это странное, необычное ощущение — носить в себе новую жизнь? Не ребенка зачатого по необходимости методом ЭКО или искусственной инсеминации, как я собиралась, думая, что гошки будут пересаживать стволовые клетки поповинной крови. Но ребенка, который можно сказать, и не планировался, а появился как дар, внезапный и удивительный. Пока остается лишь гадать, кем он окажется, мальчиком или девочкой. А еще я всю голову сломала, как рассказать о своей беременности сыну, ведь он мог решить, что я буду любить его, младшего братика или сестричку, сильнее. А для Гошки сейчас любое волнение становится дополнительной нагрузкой на организм. Но он все равно замечает, Что со мной что-то не так, и задает вопрос. Мама, ты тоже заболела? Я ведь не заразный, правда? Ты болеешь не потому, что болею я. Нет, сынок, отвечаю в который раз, поражаясь его чуткости и заботливости. Совсем не из-за этого, а ты совсем скоро будешь здоров. Тогда почему ты болеешь? Это. запнувшись, кусаю губы. «Гошка, ты хочешь стать старшим братом? Вот помнишь, у нас были соседи Антон и Леночка. Антон старший в семье, Леночка младшенькая в коляске». «Помню», — насупившись, кивает сын. «А что, у нас тоже будет Леночка?» «Еще неизвестно», — улыбаюсь я, желаю его успокоить. «Может быть, у тебя появится сестренка, как у Антона, а может быть и братишка». У него будут те же мама и папа, а ты станешь ему старшим братом, и вы будете вместе играть. Знаешь, я всегда хотела иметь брата или сестру, но у меня никого не было и уже не будет. А вот у твоего папы есть брат, твой дядя Дамир. Здорово же, что он есть. И у меня тоже будет, правда? Да, киваю я. А где он сейчас? Где он, мама, Ждет нас дома? Сейчас? Ох, кто бы знал, что это так сложно. Сейчас он здесь. Говорю, наконец, прижав ладонь к своему животу. Пока он совершенно плоский, даже не скажешь, что я в положении. Но через несколько месяцев ты его увидишь уже после операции. Так что сейчас с тобой в больнице не только я. Гушка изумленно округляет глаза. Да, он слишком недолго ходил в детский сад, еще не успел наслушаться там всякого. Так что для него откровение — тот факт, что будущий ребенок сейчас находится внутри моего тела, но со временем появится на свет, чтобы все могли его видеть. Но к большому моему облегчению сына это вовсе не пугает. «Я буду его защищать», — уверенно произносит он. «И мы вместе с ним пойдем в парк кататься на каруселях, А когда вырастем, то и на опасных качелях тоже, — заявляет громко. Опасными качелями Гошка называет экстремальные аттракционы, которые он наблюдал в парке развлечений. «Я не боюсь, мама, ты не думай!» «Да», — украдкой смахивая слезы, выдыхаю я. «Ты не боишься, ты у меня самый храбрый!» Арслан «Как самочувствие?» — спрашивает у меня доктор. «По правде, не очень», — признаюсь я. «От тех препаратов, которые я принимаю как донор костного мозга, ломит все тело. Но я тут же напоминаю себе о том, через что сейчас проходит мой ребенок и как тяжело его матери. Становится стыдно. Уж такую-то боль я вполне в состоянии потерпеть, взрослый мужик». «Так и должно быть», — хмыкает врач. О том, как будет проходить забор материала, я вам уже говорил, из периферической крови. Процедура займет 4 часа, и все это время вам придется лежать неподвижно. Да, я помню, киваю я. Сейчас существуют два способа сдать костный мозг, и мне предложили второй. Хотя первый, который делается под наркозом быстрее. Скажите, мне можно сейчас навести сына? Да, конечно, кивает собеседник и отпускает меня. До завтра. Завтра у нас очень важный день. Едва сдерживаю слезы, увидев Гошку. Он еще больше потерял вес и стал почти прозрачным за то время, что пролежал в этой больнице. Худенький, бледный, с катетером, который приходится носить, чтобы не делать множество проколов в венах. Мальчишка кажется каким-то инопланетным. Но его улыбка все такая же, открытая и светлая. Мой сын борется. Ему сейчас труднее, чем нам, его родителям, а скоро будет еще тяжелее. Папа, ты знаешь, что я стану старшим братом? Первым делом задает мне вопрос Гошка. Растерянно киваю и перевожу взгляд на Ясю. Ты ему сказала: Да, отвечает она. Яся сейчас тоже выглядит не лучшим образом, и дело тут не только в нервном напряжении, но и в ее беременности. Хочется забрать ее отсюда, позаботиться о ней, но она никогда не оставит сына одного, даже если самой будет совсем плохо. «И ты рад этому?» Осторожно спрашиваю Гошку. «Я ведь помню о его ревности ко мне. Ко второму ребенку сын может ревновать еще сильнее». «Да», — кивает он, и я с облегчением выдыхаю. «Пап, а когда меня выпишут, мы будем жить все вместе? Будем даже?» «А ты бы этого хотел?» «Я хочу, да, очень хочу!» Тут же отзывается Гошка. Смотрю на Ясю, но она отводит взгляд. Я ведь так и не получил ее ответа на предложение стать одной семьей, даже сейчас, когда в ней бьется сердце нашего будущего малыша. И все же я улыбаюсь Гошке и уверенно соглашаюсь с тем, что мы должны жить вместе, ведь мы семья. «А дядя Дамир?» Дядя Дамир с нами жить не сможет, но он будет приезжать к нам в гости. Обещаю я. Тут никаких уловок нет. Мой брат желает как можно чаще видеться с племянником и с нетерпением ждет, когда на свет появится еще один. Или племянница, чего бы мне очень хотелось. Мне приходилось слышать, что у мужчин не возникает эмоциональной связи со своими будущими детьми. Но в моем случае все иначе. Я чувствую, что уже сейчас всем сердцем безумно люблю этого ребенка. Хочу первым взять младенца на руки, стать малышу-защитником, поддержкой и опорой, сделать для него все, что я не сумел сделать для своего старшего сына. А еще я почти уверен, что это девочка, похожая на Ясю. Такая же нежная и сильная одновременно. Чудо, подаренное нам самой судьбой. Мы расстаемся до завтрашнего дня, и я возвращаюсь в пустую квартиру. Привычно набираю номер Дамира, чтобы в личном разговоре обсудить кое-какие рабочие вопросы. Но голос брата сегодня звучит как-то отстраненно. Похоже, он не настроен на работу. Что-то случилось? интересуюсь у него. Да нет, только Элли. Эльвира, она странно себя ведет. Что значит странно? Может, дело в ее отце, он снова ее достает? Да нет, за ее отцом я приглядываю. Просто... Да не пойму, в чем дело. Но мне это не нравится. Кажется, как будто она что-то от меня скрывает. Поговори с ней. Даю совет я. Прямо спроси, что происходит. Расскажи, что ты чувствуешь. Думаешь, это так просто? Вспыхивает младший Булатов. Не думаю. Знаю. Знаю, что это нелегко. Нас не учат говорить о таких вещах, но если ты пустишь дело на самотёк и ничего не предпримешь, то можешь потерять ее, Так же, как и я едва не потерял Ясю. Если бы тогда, пять лет назад, я просто поговорил с ней, все было бы совсем иначе, и мы не потеряли бы столько времени. «А если дело в другом мужчине?» «Если у Эли кто-то появился?» — взволнованно спрашивает Дамир. Похоже, Багримова не на шутку его зацепила. Раньше он был куда безразличнее к подобным вещам, легко отпускал своих подружек и тут же заводил новых. Но здесь безразличием и не пахнет. А такое возможно? Почему нет? Она же красавица. Думаешь, только я это вижу. И по работе встречается со всякими людьми. Не надо было мне ее на эту работу устраивать. Стой, не кипятись. Посмотри на эту ситуацию со стороны. Вы с Эльвирой пока еще не пара да вы довольно близко общаетесь и ты много для нее сделал за что она я уверен благодарна но вы ведь не вместе и она вполне может считаться свободной девушкой и красивой как ты верно заметил я послушался тебя и дал ей время это правильно но сейчас ты уже можешь действовать сделать шаг навстречу дать понять что просто дружеских отношений тебе уже не хватает хочется большего выйти на новый уровень если конечно это в самом деле так Некоторое время брат ничего не отвечает и лишь сердито сопит в трубку. Затем, наконец, произносит. «Это так. Элли мне нужна. Нужна!» — повторяет решительно. «Хватит ждать у моря погоды. У нее было достаточно времени, а теперь я больше не могу стоять в стороне». Дамир прерывает разговор. Сейчас он явно уйдет из офиса, чтобы приступить к завоеванию крепости по имени Эльвира Багримова. Надеюсь, ему хватит ума не напугать девушку своим напором. И еще надеюсь, что эти двое будут счастливы, что они, в отличие от меня самого в прошлом, не наделают ошибок, которые далеко не всегда можно исправить, чтобы начать все заново с чистого листа.